Чигалеватый благотворитель, потому что это действительно был благотворитель, пошел вслед за старушкой, устремив мимоходом на Таню пронзительный и эффектный взгляд. Старушка привела ее в комнату и, усадив на стул, остановилась перед ним, но благотворитель вскочил со своего стула с утонченной вежливостью и усадил ее в свою очередь. Таня села к окну за свое шитье. Когда все уселись, наступила минута молчания. Благотворитель принял живописную позу, снял перчатку с руки, обнаружил белую, точно выточенную из слоновой кости руку с розовыми искусно обточенными ногтями, сверкнул перед этими бедными людьми целую массу дорогих колец на одном из своих пальцев и выставил свою маленькую ногу в блестящих сапогах напоказ. Я знал благотворителя довольно близко. Он был человек превосходный и добрейший, но имел небольшую слабость, если только это можно назвать слабостью, рисоваться перед женщинами, особенно перед хорошенькими, и показывать, как говорится, свой товар лицом. Он был убежден, и не без основания, что каждая женщина при взгляде на него не может оставаться равнодушную и любил иногда даже без особенной цели смущать женские сердца. и потому за достоверность всего того, что он проделывал перед Таней, я ручаюсь. После минуты молчания щеголеватый благодетель произнес, осматривая комнату. «Какой у вас порядок, какая чистота, это приятно видеть, это делает вам честь. Вы меня извините, если я попрошу вас сообщить мне некоторые подробности о вашей жизни». Старушка откровенно и просто рассказала ему все и в заключение прибавила, что ее Таня занимается теперь шитьем для генеральши Н. Благотворитель выслушал ее очень внимательно и серьезно. При слове «пенсион» заметил, надвинув немного брови, «А, так вы получаете пенсион», а при имени генераль Н выразил свое изумление вопросительным взглядом, устремленным на Таню, и вскрикнул, как будто обрадовавшись чему-то. В самом деле, и с приятнейшую улыбку, прибавил более тихим голосом, «Я очень рад, это моя матушка». Я этого совсем не знал. Уходя, благотворитель еще раз ловко раскланился и бросил взгляд на Таню. Перешагнув за калитку, он сказал себе, «Однако какая хорошенькая, где же в галерной гавани?» А какое симпатическое личико! И обернулся на окно. Дня через два после этого Матрена Васильевна получила пакет от неизвестного С 25 рублями серебром Прошло месяца три после этого события В это время в домишке Матрёны Васильевны не произошло ничего нового. Сама навязала носки и хлопотала по хозяйству, как обыкновенно. Петруша занимался, по-видимому, службой усердно и приносил ещё на дом переписывать бумаги. Таня и всё шила, но когда работа проведена была к окончанию, нужно было подумать о том, чтобы отнести её. После долгих разговоров решено было, что она пойдет на другой день с братом, и что брат проводит ее до самого дома генеральши, а на обратном пути из службы зайдет за нею. Петруша возвратился домой по обыкновению, часов около шести, но один. Сначала это испугало Матрёну Васильевну, но когда Петруша объявил ей, что генеральша уговорила Таню остаться на несколько дней, чтобы заняться работой, которую нельзя брать на дом, — когда он отдал ей письмо от Тани деньги, полученные ею за работу, когда он прочел ей это письмо, в котором Таня успокаивала мать на свой счет и писала, что генеральша осталась очень довольна ее работой, обласкала ее и просила ее так убедительно остаться, что она не могла отказать ей в этой просьбе, старушка успокоилась и произнесла, перекрестясь, «Слава Богу, Господь бедных людей не оставляет». Таня пробыла у генеральши более двух месяцев. По возвращении Тани, старушка, взглянув на нее, не поверила своим глазам. Так Таня, стоявшая теперь перед нею, не походила на прежнюю ее Таню. На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки. Все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрёна Васильевна любовалась всеми этими нарядами и осматривала ее в подробности. Ей показалось, что Таня и ходит, и смотрит иначе, и говорит не так. «Теперь-то у меня стала точно какая-нибудь знатная барышня», сказала старушка, целуя ее, и невольно вздохнула почему-то о прежней Тане. Зимой Таня начала часто бывать у генеральши, И, уходя из дома обыкновенно вместе с братом, который провожал ее, говорила матери, «Может быть, я останусь ночевать там, маменька, так вы не беспокойтесь». Матрена Васильевна крестила ее и говорила хорошо, но беспокоилась, хотя скрывала это. Таня в последнее время очень сблизилась со своим братом. Было заметно, что между ним и ею существует полная откровенность. Так наступила дождливая и бурная осень 1840 определенного года. Но я должен еще сказать несколько слов о Петруше. Два года слишком служил в департаменте. Способностями и усердием его к службе были, кажется, довольны. Сам начальник с блестящим украшением на груди изволил отзываться несколько раз в очень лестных выражениях о его почерке. Но жалование Петруши, Не давали. И когда он осмелился заметить об этом своему столначальнику, тот принял слова молодого человека за грубость и сделал ему очень крупное замечание, проговорив, между прочим, себе под нос, так что Петруша слышал, «Каждый молокосос нынче уже Бог знает, что о себе думает». Петруша в этот раз пересилил себя и смолчал, но когда шесть вакансий с жалованием прошли мимо него, Замещенные по разным просьбам и протекциям, Петруша после замещения шестой не выдержал и в один день прямо отправился к начальнику с блестящим украшением на груди, который всегда сидел в особой комнате и один.